Шестнадцатое. Личный маг. Через три дня в храме многоликих Ксандр принял от богов корону. Пока длилась церемония, Ксандр запретил себе думать о собственных планах. Слишком много вокруг было магов, слишком много внимательных глаз. Но выходило плохо. Перед глазами стояла та, прежняя церемония свадьбы, когда Лиера была рядом с ним сосредоточенная и отрешённая одновременно, в жутком платье, которое больше походило на саван для жены Мельника. Боги, как же он это платье ненавидел! И как злился на неё, что она надела его на зло! А выходит, что Лиера уже тогда задумала уйти. Из-за него? Из-за той интрижки с бывшей фавориткой Джастина? Наверняка да. Вышло глупо, особенно накануне свадьбы, но его постель такая малая цена за сведения о том, что Тормель перепродает оружие горному княжеству и собирается заключить с ними союз. Но как это объяснить женщине, которая в тебя влюблена? Алиера точно любила его, это ощущалось в каждой ласке, любила и все равно покинула, бросила. Но, демоны, если бы она дала ему возможность объясниться, как вообще королева может обращать внимание на мимолетные увлечения мужа? Это же попросту нелепо. Вторая жена отца даже бровью на такое не вела. У мужчины есть право любить разных женщин, пока он молод и полон сил. Королева же у него одна. Какая разница, кто там шуршит юбками около? Только она, мать наследников, И будет рядом всегда. Ксандр ощутил тяжесть короны на голове, но радости не почувствовал. Да, теперь он король Литавии, своего он добился. Джастин мёртв, Гектор и Тормель в заточении, Академия на его стороне. Он прошёл по натянутой струне над пропастью, полной тьмы, и не сорвался, но... Но обе женщины, к которым он испытывал нечто так схожее с любовью, мертвы, как и та, что вызывала в нём страх и уважение. Проклятая магичка Полину, которой даже из земель золота получалось диктовать свои правила. И нет радости от череды фавориток. И с каждым кувшином лучшее амарское вино горчит всё сильнее. Глухая тоска которая поселилась в груди со дня исчезновения настоящей лиеры и превратилась в почти нестерпимую в день смерти её тело, теперь стало привычной, словно боль в застарелой ране во время дождливой погоды. И когда после возвращения из храма он по праву короля занял трон Литавии, то оказалось, что сиденье у него неровное, а резные листья упираются в спину в самых неожиданных местах, подлокотники ниже, чем нужно, а ещё от обивки пахнет плесенью. Гремящее вокруг празднество в честь коронации он пропустил, оставив подданных веселиться. Милостиво принял дары и удалился в старые покои в сопровождении гуардов, которые неожиданно для себя стали личной королевской гвардией. Оксандр остаток ночи смотрел на пляски гибких танцовщиц, вертел в руках тяжёлую корону Литавии и думал. И ни одной весёлой мысли в его голове не было. Мартин пришёл в себя спустя неделю. В силу каких-то магических особенностей и обычное лечение травами и покоем на него действовало слабо. У этих колдунов всё не как у людей. Сам он объяснил это тем, что тело привыкло к алхимии и не хочет исцеляться само, ожидая помощи но похищать еще одного мага ради того, чтобы вылечить первого, было перебором. Когда Мартин поднялся на ноги и с помощью бызила смог пройти из одного конца комнаты в другой, стало ясно, что он выправится. Я приказал увести твою мать из порта. Тайна. Ей передали бумаги на владение наделом на границе с Амартом. Земля там летавская, но все вассальные владения других баронов находятся далеко. Это один из старых королевских охотничьих замков. Народу там немного. Думаю, твоя мать сдюжит. Управлять трактиром в лесе куда как сложнее. Патент на титул выписан тоже на неё. С тобой я решил повременить. Не знаю, насколько шатко равновесие вашей магией. Вдруг она решит испариться, если я пожалую тебе титул и должность? Мартин тяжело выдохнул и прищурился с подозрением. Верно. Как только вы подпишете патент, и я его приму, моей магии не станет. Это займёт некоторое время, но процесс будет не остановить. Охотничий замок баронства. Вы первый король, который отдаёт замок за грокана. Надеюсь, что последний. Усмехнулся Александр. Но, как понимаешь, дело тут не только в звере. Мне нужно от тебя другое, куда больше, чем Аспид». Я догадался, но пока не понимаю, что именно. Для начала я хочу понять, насколько безопасно отпустить тебя обратно в Академию. Когда ты шёл за Аспидом, ты же исчез без объяснений. Переполоха из-за кражи мои саглядатые не слышали, но это не значит, что его не было. Без повода из Академии выйти нельзя. Ещё месяц назад один из старших магов поручил мне сбор Тейнквали. Я уехал под этим предлогом. Задание не из тех, на которые отправляются добровольно. Так что подозрений на мне меньше всего. Мартин брезгливо скривился. Когда исчез ваш Гракан, по мнению Академии, я был на пути в Костиной лес, Дорога туда не близкая. Как послушнику, мне помощь путевого мага не положена. Так что полторы недели туда, полторы обратно и не меньше месяца там. «А что такое Таинкваль?» — спросил Бейзил из своего угла. Костяной лес — дерьмовое место. Не слышал, чтобы там росло что-то хорошее. Оно не растёт, скорее зарождается. В едких болотах леса гибнет множество созданий. Болотный яд превращает их тела в нечто похожее на коряги, только странной формы. У некоторых сердцевину заменяет на Таинкваль — яркую прозрачную смолу с огромной магической силой. Таинкваль встречается редко, в основном в останках тех, кто раньше был человеком. «Если откинуть в сторону всю красоту названий, тебя послали попросту потрошить старые трупы?» — спросил Александр. «Не такие уж и старые», — брезгливо поморщился Мартин. «Рядом находятся рудники Корского ущелья. Каторжники бегут оттуда чаще, чем вы думаете. Просто из костяного леса не выходит. Демоны с ними. Главное, я понял, еще месяц с тебя никто не хватится. александра пробарабанил пальцами по резному подлокотнику. Надеюсь, что этого времени хватит. Хватит на что? Осторожно спросил Мартин. Александр в который раз похвалил себя за выбор. Парню не перепало от барана отца идиотской способности бросаться вперед, не рассмотрев, что под ногами. Хотя, если тебя с детства шпыняют происхождением, все, даже трактивные девки, и дразнят По поневоле научишься не спешить и скрывать свои чувства. Уж это Ксандра знал по себе. бэзил покажи ему, что привезли твои люди. Дон Сандра, я думаю, что эти вещи опасны, и хорошо бы вам отойти. бэзил пока рядом нет мага, способного справиться с этим всё в порядке, всё зло в руках, которые берут и делают, так что показывай. Базил хмуро пожал плечами и вытащил из угла комнаты небольшой кованый сундук, на вид очень тяжёлый, с крупным внешним замком, какие делают умельцы с драконьих островов. Мартин, ты наверняка видел мага крови Райтана Векси, пока его держали в заключении в Академии. «Но не думаю, что Эстельяди кому-то рассказала, что магов было двое. Верно?» «Двое? Да. У Векси была родная сестра, которая приехала в Лис Первый, по доброй воле». «Но зачем? Это же чистое самоубийство. Её бы нашли, и как Райтана...» «Не думаю». Райтана поймали только потому, что ему вздумалось убить королеву. «До этого он чуть ли не припеваючи жил у вас в Академии прямо у Истельяде под носом. Он представился магом из Академии и Сумеречной Марки, дал старшим все документы. Мартин растерянно пожал плечами. И он владел магией воды. Никто и подумать не мог. А откуда вы знаете про ту первую?» «Её привёз король Джастин. Надо объяснять, зачем, или уже понял». Мартин хоть и побледнел, но прямой взгляд выдержал. Потому что маги контролируют корону, и Джастин хотел избавиться от Академии, верно? Верно, парень. Так вот, магичка погибла по вине его усопшего величества. Её брат бежал. Но я не привык бросать найденный след. Люди бы Зила, специально обученные и очень внимательные, перевернули и перетрясли все трактиры. Гостиницы и дома, где эти маги останавливались хоть раз. И среди кучи барахла выцепили кое-что ценное. Мартин соображал быстро. Очень быстро. Взгляд, который он бросил на сундук, был полон такой неприкрытой жадности, что Ксандр улыбнулся. Он угадал. Бастард Гектора был не только умён, смекалист, бесстрашен, но и... Что внутри? Да. Чистолюбив. Александр кивнул Базилу, и тот стряхнул с сундука заранее вскрытый замок и откинул крышку. Самая ценная для магов и бесполезная для всех остальных книги, сказал Александр. Их не открывали. Все так же хмуро отозвался Базил. Нашли под полом одной халупы, которую магичка арендовала. Как увидели, что это книги, сразу крышку захлопнули. Мартин стоял неподвижно, не рискуя сделать шаг вперёд и дотронуться, хотя по всему было видно, именно этого ему хочется больше всего. Там же ещё нашли медальоны с камнями и инструменты, но они были прикопаны отдельно в саду. Продолжил Безил. Сюда их тащить не стал. Может, нельзя вместе складывать? Пока не увижу, не скажу, можно или нельзя. Не отрывая взгляда от сундука, пробормотал Мартин. «Ваше Величество, я хоть и послушник, но не дурак. Если с вашим граканом мне грозило лишь отчисление из академии или штраф, а награда с лихвой перекрывала наказание, то сейчас это костер. Или безграничное могущество. Я видел, как колдуют маги крови. То, над чем вы пыхтите часами, им дается легко, по щелчку пальцев. Да, я предлагаю тебе костёр. Мало того, ещё и плату за него хочу. Подброшенные в камин дрова занялись треском, плеснув светом на мага, который сейчас выглядел куда старше своих лет, осунулся, побледнел, а старый ожог на его щеке теперь смотрелся точно след дурной болезни. Какую? Мартин, наконец, оторвал взгляд от книг, и, прищурившись, глянул на Ксандра, так напомнив ему собственного отца, что стало не по себе. Парень был слишком терлингер для сына хозяйки портового кабака. «Мне нужно, чтобы ты достал кое-кого из тёмных миров и привёл сюда, невредимым». Мартин рассмеялся так, словно ему предложили сбежать с бродячим цирком. «Не выйдет, Ваше Величество!» Я очень мало знаю о магии крови, но тот, кто колдует, всегда остаётся по эту сторону мира. Приманить на заклинание или случайно вытащить из тёмных миров вещь в обмен на кусок нашего мира возможно, но маг не может отправиться туда сам. Почему? Потому что, чтобы колдовать даже кровью, требуется оставаться живым, а между нашей реальностью и тёмными мирами находится место, в которой живым нет хода. Александр почувствовал, как радость от находки Базила и возвращения Аспида уходит, словно вода в сухую землю. «Что за место?» — глухо спросил он, уже наперёд зная ответ. «Земля золота».